различие в меню зависит не столько от продуктов, сколько от фантазии повара, а вернее, от его знаний, умения, творческой жилки и кулинарной эрудиции. Например, обе части получали одни и те же овощи – картофель, морковь, капусту, немного сушеной петрушки и лук, не говоря уже о пряностях – перца, лаврушки. Но повар из соседней части гнал из них только два блюда. Сегодня, сконцентрировав капусту, за два-три дня он делал щи, а завтра, наоборот, выбрав со склада недополученную за прошлые дни картошку, приготавливал суп картофельный с морковью. Наш же повар из тех же продуктов делал различные супы, а порой и вторые блюда которое он называл «Овощной разброд». Название, которое, видимо, сам придумал, ибо нигде в поваренных книгах оно не значилось. Зимой такое овощное, тушеное второе блюдо было особенно желательным и желанным. Летом, когда часть была в степи, он посылал наряд собирать черемшу и полбу. В лесу ягоды, грибы, корни сараны, орехи. Вблизи населенных пунктов — крапиву или лебеду. Сколько бы ни собрали этих случайных добавок к обеду, любую малость он клал в общий котел. И знакомое блюдо приобретало новый аромат и запах, воспринималось как совершенно незнакомое и елось с большим аппетитом и потому с большей пользой. В раз в жизни суп из лебеды нашему солдату-кулинару прилось съесть именно в армии. И это было поистине прекрасное, надолго запомнившееся блюдо. Оно сильно поколебало у многих созданное литературой представление о лебеде, как о классической пище голодных и обездоленных». Были и другие примеры творческого подхода скромного батальонного повара к обычному солдатскому обеду. Однажды, уже на исходе войны, весной 1944 года, поступила маисовая кукурузная мука, которую прислали союзники. Никто не знал, что с ней делать. Кое-где стали добавлять ее к пшеничной муке, при выпечке хлеба, отчего он становился хрупким, быстро черствел и вызывал нарекания солдат. Но иным путем использовать этот, в сущности, весьма ценный пищевой продукт не умели. Солдаты ворчали на поваров, повара ругали интендантов, те, в свою очередь, кляли союзников, сплавивших нам маис, с которым сам черт не разберется. Только наш повар не тужил. Он взял сразу полумесячную норму вместо ежедневных граммовых добавок, выслал усиленный наряд в степь, попросив собирать почти все подряд, лебеду, люцерну, пастушью сумку, щевель, черемшу, и приготовил восхитительные по вкусу и красивейшие по виду кукурузные пирожки-лепешки с зеленью. Яркие, желтенькие снаружи и жгуче-зеленые внутри. Они были мягкие, ароматные, свежие, как сама весна. И лучше всяких других средств напомнили солдатам о доме, о скором окончании войны, о мирной жизни. А еще через две недели повар сделал... Мамалыгу. Почти весь батальон познакомился с этим национальным молдавским блюдом впервые. Солдаты жалели, что Маиса прислали слишком мало и были бы не прочь обменять на него пшеничную муку. Даже простой желудевый кофе. Он старался делать вкуснее привычного, находя способы заваривать его и круче, и ароматнее. Конечно, все эти эпизоды проходили как бы незамеченными среди грозных событий войны, но они остались в памяти...